Астрологический прогноз Родившийся между 15 дня сентября до 13 октября бывает частью флегматик, мужественного нрава, имеет великий лоб и широкие брови, в плечах силен. Скор гневу, но скоро и отходит. Охотно слышит о себе похвалы, смирен, но если кто его озлобит или крайне обидит, против того бывает злопамятен. Смерть ему последует от злой женщины, и если благополучно переживет 42 год, то будет жить до 99 лет. Астрологический календарь. 20 сентября в среду в 10 часу утра сын родился час Елисавета Петровна призвала своего духовника, и младенец был назван Павлом. Государыня велела спеленать наследника, акушерка взяла его на руки, и они удалились из комнаты Екатерины, оставив ее выздоравливать. «Мы покинули их в минуту высокоторжественную и всерадостную». А вернувшись, находим в состоянии тревожном и опасном. В год рождения внука государыне Елисавете Петровне исполнилось 45 лет. Погрузнев от возраста, она стала величавее в движениях и неукоснительно соблюдала на своем лице вид прежней красоты, а в осанке и одеяниях прелести былой грации. Но здоровье ее, изнуренное частыми переездами, неумеренностью в кушаньях, многошумными маскарадами и английским пивом, приходило в разрушение. С осени 1755 года государыня стала кашлять кровью, задыхаться при ходьбе и беседе, зачастила колика, опухали ноги. И хотя о ее трудном состоянии знали только избранные близстоящие, скоро в Петербурге не оставалось человека, который бы не размышлял о том, что будет, если жизнь ее пресекнется. Будет новый царь. Петр Федорович, и кто бы что ни говорил о неудовольствии государыни своим племянникам и о ее якобы намерении объявить наследником младенца-внука, никаких публичных намеков на то сама она не производила, ибо думать о смерти не хотела. Она пыталась вести прежний образ жизни и в минуту облегчения выходила на балы, на спектакли, на обеды и ужины. Как-то раз через полгода после начала недуга она сказала невестке, что теперь чувствует себя значительно лучше. «Ох, эта колода! Умерла бы она скорее», — думала невестка, сладко улыбаясь ей в лицо и рассчитывая в уме план своих действий. Лишь только она получит известие о последней агонии, то, не мешкая ни минуты, отправится в покой сына скоро прибудет по ее зову разумовский и она передаст павла ему на руки тем временем ко дворцу подходят преданные гвардейцы человек двести пятьдесят Может быть, их помощь не потребуется, но коли вдруг Шуваловы захотят, минуя родителей, объявить младенца Павла императором, чтобы править от его лица, они будут арестованы, уверившись в том, что гвардейцы заняли подступы к дворцу, Екатерина идет в покое умирающей государине, куда уже прибыли верные ей близстоящие лица. И лишь только Елисавета Петровна испустит дух, все близстоящие немедленно присягают Его Величеству Петру Третьему и Ея Величеству Екатерине Второй, совместником в предстоящем царствовании. Что сделается потом с Его Величеством? Она тогда еще не рассчитала. Может быть, если станет благоразумно себя вести, то пусть считается императором, не мешал бы только. За двенадцать лет жизни при русском дворе Екатерина, несмотря на тесно очерченный круг ее жизни, составила себе славу женщины приятной во всех отношениях. Она похорошела, и то, что некогда в минуту ее явления сюда казалось несоразмерностями лица и фигуры, теперь в пору расцвета чудесно преобразовлось. Небледность покрывала теперь чело а гладкая чистая кожа, своей белизной безукоризненно гармонирующая ровному ряду зубов, живой игре румянца и пышным волнам каштановых волос, всегда уложенных в такую обширную прическу, что ее узкое лицо выглядело совершенно русским. Далеко выдающийся нос, благодаря правильной линии переносицы, вырисовывал классический римский профиль. Серые глаза, ясные, проницательные, веселые и томные, отсвечивали лазурными искрами. Неловкий рот превратился в живые улыбчивые уста. Когда-то длинная, а теперь стройная шея, гибкий стан и плавные движения казались величавыми и даже подбородок, по-прежнему выдававший твердую волю, все придавало теперь ту неизъяснимую женскую силу, которая в приличном обществе называется «дюком-эльфо». Не любить эту женщину можно было только, будучи отвергнутым ею. Она старалась угодить всем, И хотя могла быть дерзка и злоязычна в обращении с теми, кто ей особенно досадил, даже Шуваловы, особенно Александр Иванович, обязанный по должности блюстителя великокняжеского двора, чаще своих братьев испытывать ее злость, так вот даже Шуваловы в трудную для себя минуту могли бы согласиться с объявлением ее правительствующей императрицей, разумеется, если она гарантирует незыблемость их монополий. Сама государыня говорила, что племянник ее дурак, а вот невестка очень умна. Сам племянник, как не избегал общества своей слишком умной жены, в трудные минуты приходил за ее помощью и даже, говорят, передоверял ей потихоньку от государыни в ведении галштинских дел. «Мадам ла ресурс», — называл он ее иронически, — то есть «госпожа подмога». «Обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой», — вспоминала она под старость свои молодые годы. «Меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я давала». С течением времени границы попустительства расширялись. Не от того, что Елисавета Петровна доверяла невестке больше свободы, а потому что благодаря умному угождению Екатерины, надзиратели и соглядатайницы за ее нравственностью постепенно превращались в ее сообщников и наперстниц. И вот уже кто-то говорит с восхищенной завистью ее новому избраннику, графу Понятовскому, Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута. Сколько ныне таких порядочных людей в Петербурге уже не сосчитать, ибо если иметь в виду не только то, что имел в виду собеседник Понятовского, но вообще свойства симпатии, можно сказать, не было при дворе человека, который не получил бы от Екатерины знаков ее внимания. Генеральный способ снискания любви — подарки. И Екатерина тратила больше половины своего 30-тысячного содержания на задаривание придворного общества. У нее было подробное расписание именин всех сколько-нибудь близстоящих государыни персон, и в день своего ангела каждая из персон получала от великой княгини небольшой подарочек, хотя бы оранжерейные цветы и фрукты. На ее праздниках в Араньенбауме выставлялись не только царские блюда и вина, но заводились здоровые лотереи, и каждый уносил с собой небольшой, хоть на 100 рублей, но выигрыш. «Это у меня от ее императорского высочества, великой княгини», — говорили великие гости. «Она сама доброта, она всем сделала подарки, она прелестна, она смотрела на меня с веселым любезным лицом». Она догадалась, как приноровиться к здешним нравам. Она видела, что несмотря на итальянскую оперу и архитектуру, несмотря на прочие европейские моды и привычки, словом, несмотря на всю силу ревнования Западу, в России есть нечто, что никогда не позволит ей стать западной страной в полном смысле слова, что всегда будет сохранять ее особенную стать, неважно, как эта стать называется, Святой Русью или Российскими Европиями.